402. Кто же может взяться судить о том, чего не знает? Кто дерзнет утверждать присутствие или отсутствие чего-то неведомого? Разумнее допустить, что многое существует, что людям неизвестно. Иногда пусть читают повторно эту простую истину.